Глава в о с ь м а Монашеская ряса. Унатонака Дельфрате. Безмятежное синее небо с легкими штрихами облаков, как на фресках т ь е п о л о раскинулось над б е р г о м о в то утро, когда Игнацио Фарино прощался с братьями Ладзари на станции. Игги несколько раз оглядывался на мальчиков со своего насеста на козлах, покуда дорога не повернула, и они не скрылись из виду. Братья смотрели, как удаляется Игги, скрюченный, как набалдашник трости. У сирот родителей много. Эдуардо и Чиро прошли через вокзал к платформам. Черные шерстяные брюки и белая рубашка Эдуардо были отглажены. Его китель изумрудно-зеленого цвета с золотыми эпалетами на плечах все-таки напоминал об носке расформированного альпийского полка, но был чистым, нетраченным молью, так что вполне годился, пока Эдуардо не прибудет в семинарию и не наденет рясу. На Чиру были темно-синие вельветовые рабочие штаны и аккуратно заштопанная накрахмаленная рубашка из шамбре, а сверху серое шерстяное пальто с черным кантом. Сестра Эркалина нашла пальто в сумке с пожертвованиями, оставленной на ступенях монастыря, а сестра Анна-Изабель соорудила к нему подкладку из нескольких ярдов шелковой ткани в огурцах, оставшейся от постельного белья, которое монахини шили к свадьбе мэра. Тем утром, в первых лучах рассвета, сестра Доменика постригла мальчиков, после чего Рьяна протерла им головы свежим лимонным соком с каплей чистого спирта. Чиро заметил на это. «Когда сестра Доменика берется за дело, красота причиняет боль». Монахини выстирали, погладили и заштопали одежду, которую собрали им в дорогу. Чистого белья, носовых платков с вышитыми сестрой Терезой инициалами – и носков, связанных с сестрой Доменикой, должно было хватить на первое время. Сестры сделали все, что в их силах, чтобы подготовить мальчиков к встрече с новым для них миром, хотя бы внешне. Эдуарду посмотрел на большие вокзальные часы, на перламутровом циферблате чернели римские цифры. Все в Бергам оказалось более значительным, чем в горах. Даже в том, как здесь узнавали время, была солидность. Братья уже тосковали по своему городку. Осматривая станцию, они вспоминали, что оставили. У длинного черного поезда, стоявшего на путях, были деревянные подножки, и они напомнили Эдуарду, как м о н а х и н е выставляли за дверь обувь, чтобы ее почистили. Пассажиры, спешившие к своим вагонам, то и дело натыкались на мальчиков. Эдуарду и Чиро изо всех сил старались не мешать, но на их извинения никто не обращал внимания. Сами люди здесь были иными. Хорошо одетая публика ничуть не напоминала ремесленников и рабочих с гор. Эти сеньоры из Бергамо все были вшитых на заказ в костюмах-тройках, а поверх — в пальто из шелковистой шерсти. На головах у них красовались фетровые шляпы с широкими темными лентами, украшенные либо пером, либо элегантным бантом. Мужчины в вельминоре тоже надевали шляпы, но только из практических соображений. Летом соломенные, дабы защититься от солнца, зимой шерстяные, дабы уберечься от холода. Здешние господа носили обувь из крашеной н телячьей кожи со вставками из шагрени на шнурках или пуговицах. В руках у них были саквояжи и с т е с н е н н ы е замши. Женщины были одеты по последней моде: длинные юбки и приталенные жакеты. Причёски их были увенчаны эффектными шляпками с пышными плюмажами, с облаками вуалей, волной переливавшимися через широкие поля. и с завязанными под подбородком атласными лентами. Дамы словно плыли над землей, слышался лишь шорох юбок да легкий перестук каблучков высоких, застегнутых на пуговицы ботинок, едва касавшихся тротуара. э д у а р д а озирался в поисках четверых молодых людей, к которым он должен был присоединиться, заглядывал в листок с их именами. «Вот», — сказал Чиро и протянул брату три лиры, которые ему дал Игги. «Нет-нет, убери это, Чиро. Возьми». «Там, куда я еду, деньги не понадобятся», — сказал Эдуарду. В смятении от близкого расставания Эдуарду сверлил взглядом гигантские часы, мечтая, чтобы время остановилось. Ему хотелось дать брату что-нибудь на память. Чиро посмотрел на мамино кольцо с печаткой, с выгравированной на нем хитро закрученной буквой «Чи». «И кольцо тоже не вздумай мне предлагать», — сказал Эдуарду. Чиро рассмеялся. «Как ты угадал? Ты самый щедрый человек из всех, кого я знаю. Ты бы отдал мне свои башмаки, если бы мог, и не стал бы жаловаться, что придется идти в Венецию босиком». — Да мои ноги в два раза больше твоих, — сказал Чиро. — Счастью для меня, потому что у тебя безобразные ботинки. — Это все, что сестра Доменика смогла найти в корзине, — пожал плечами Чиро. — Кроме того, когда ты станешь священником, тебе дадут сутану, воротничок и черные туфли. У тебя никогда не будет недостатка в одежде, это уж точно. — Францисканцы не носят сутану, только коричневую рясу из мешковины, подпоясанную старой веревкой, и сандалии. Раз уж ты собираешься преодолеть все трудности, чтобы стать священником, я бы хотел, чтобы ты присоединился к шикарному ордену. Ты заслуживаешь тонкого белья из венцена, как у Дона Григорио. Бедный сирота... «Ты собираешься стать бедным священником, прямо как краб, ходящий боком!» «В этом весь смысл, Чиро!» — улыбнулся Эдуардо. «Иисус знаменит вовсе не расшитыми ризами!» «А что будет со мной?» — тихо спросил Чиро. «Семья Анны и з а б е л ь п о з а б о т и т с я о тебе!» — голос Эдуардо дрогнул. Он уповал на то, что его слова окажутся правдой. Заботиться о Чиро всегда было его обязанностью. Как он сможет доверить ее кому-то еще? Такова жизнь, ты же знаешь. Родственники ничего не могут сделать для Анны Изабель, потому что она монахиня и дала обет бедности. Вместо этого они сделают для тебя то, что она просит. Ты очень везучий, Чиро. Правда? Ты считаешь нас везучими? Сам Чиро считал, что судьба против них на каждом своем повороте. Если бы тем вечером он не забыл ключи, то не застал бы Кончетту со священником, что послужило причиной всех этих ужасных событий. Да, брат, мы ведь добрались сюда. Эдуардо смотрел на пути, стараясь не плакать. Братья Ладзари, стоявшие сейчас на платформе, еще ни разу в жизни не разлучались. Мало что осталось между ними невысказанным. Во многом Эдуардо заменил Чиро родителей, служил для него моральным ориентиром, помогал разобраться в монастырской жизни, подталкивал к учебе. и в то же время советовал видеть в людях лучшее и задуматься о возможностях таившихся в том мире, что лежал за пределами деревенской площади Вильминоры. Эдуарду исполнилось семнадцать, он был склонен к созерцательности и смирению. Его отличали необычные для молодого человека серьезность и чуткость. ч и р о должно было и с п о л н и т ь с я шестнадцать на пути в америку на корабле он уже вымахал до метра восьмидесяти за диристость с в о й с т в е н н а я ему в детстве сменилась мужественностью благодаря которой он казался старше своих лет эдуардо оглядел чиро и решил что младший брат в состоянии позаботиться о себе физически но его беспокоило доверчивость и наивность чиро которыми могут воспользоваться люди менее благородные. Молодые люди с кротким характером обычно сознают, что в мире есть темная сторона, а сильные, вроде Чиро, никогда. «Знаешь, Чиро», — медленно заговорил Эдуарду, «я ведь не слишком остро чувствовал утрату отца, потому что ты так сильно на него похож». Иногда, засиживаясь допоздна над учебниками, я смотрел на тебя спящего и вспоминал, как он лежал на траве, отдыхая во время сиесты. И мог бы поклясться, что папа никогда не оставлял нас, потому что он живёт в тебе. Ты похож на него, и далеко не только внешне. Склад ума у тебя такой же, как у отца. Правда? Чиро жалел, что мало что помнит об отце, разве что смех да манеру прикуривать. Ты всегда говоришь правду, заступаешься за слабых и не боишься рисковать. Когда сестры сказали, что нам придется уехать и что ты должен отправиться в Америку, ты не дрогнул, не заплакал, не попытался что-то выторговать для себя, Просто принял их предложение. Может, это значит, что я простофиля? Нет. Это значит, что ты мудрец. Как и папа, ты не боишься попробовать что-то новое. У меня нет этой смелости. А у тебя есть. Я не беспокоюсь, что с тобой будет в Америке. Ты справишься. Лжец. Пусть так. Я пытаюсь не беспокоиться. «Хотел бы я сказать то же самое», — заметил Чиро. «Будь начеку, Эдуарду. Святые люди иногда этого не умеют, не п о з в о л я й помыкать собой или дать почувствовать, что ты не такой, как они. Ты умнее, чем большинство из них. Действуй решительно. Покажи, на что способен». «Сделаю все, что могу». «А я буду работать изо всех сил, потому что только так и умею», — сказал Чиро. «Но все, что мы делаем, это для того, чтобы вернуться в горы. Вместе!» — Эдуарду кивнул. «Молись за меня!» Папа кое-что сказал мне в ночь перед отъездом, и я записал его слова в своем молитвеннике, чтобы никогда не забывать. В глазах Эдуардо блеснули слезы. Он открыл на первой странице молитвенник в черной кожаной обложке и протянул Чиро. Там крупным детским почерком Эдуардо было написано «В этом мире остерегайся того, что означает все или ничего». Чиро закрыл книгу и вернул ее Эдуардо. и никогда не расставался с молитвенником. Он твой. Храни его!» Эдуардо решительно вложил книгу в руку Чиро. «Нет. Теперь твоя очередь. Прочтешь это и подумаешь обо мне. Кроме того, я знаю, что ты не из тех, кто ходит к ежедневной мессе или даже к воскресной». «К любой!» — улыбнулся Эдуардо. «Но если ты будешь читать молитвенник, то, думаю, найдешь немного утешения». Чиро закрыл молитвенник. «Сестры из монастыря Сан-Никола, мой брат и весь мир сговорились сделать из меня доброго католика. Желаю всем вам удачи!» Раздался пронзительный свисток прибывающего поезда. Смотритель взобрался по лестнице, и написал на огромной доске место назначения — Рим. «Мне пора», — голос Эдуарду дрогнул. «Мой поезд». Братья обнялись. Некоторое время они стояли, прижавшись друг к другу, затем Эдуарду осторожно отстранил брата. «Тебе нужно на второй путь. Поезд до Венеции прибудет туда». «Знаю, знаю». потом паромом в Гавр. — Эдуардо? — Да. Эдуардо взял свою сумку. — Я никогда не был во Франции. — Чиро? — Да. — В Венеции ты тоже никогда не был. Чиро подбоченился. — Думаешь, по мне это будет видно? Я похож на Казапаса с Альп? только когда на тебе тирольские кожаные шорты. Эдуардо повесил сумку на плечо. — Будь осторожен в Америке, Чиро. Не позволяй никому обмануть тебя. Следи за деньгами. Не стесняйся задавать вопросы. — Обязательно, — заверил Чиро. — И пиши мне. — Обещаю. Четыре молодых человека, примерно одних лет с Эдуарду и с похожим выражением лица, каждый с одной единственной сумкой, уже садились на римский поезд. Эдуарду повернулся, чтобы последовать за ними. — Твои новые братья ждут тебя, — сказал Чиро. — Они никогда не станут мне братьями, — ответил Эдуарду. — Брат у меня только один. Чиро смотрел, как Эдуарду медленно исчезает в толпе. — Не забывай об этом! — крикнул Чиро, помахав молитвенником, а потом тоже пересек платформу и сел в поезд, увозящий его в новую жизнь.